Пообедав у моей племянницы после прогулки, мы отправимся на очень интересное представление в театр Порт-Сен-Мартен. А что там? Укротитель самых удивительных и действительно диких зверей показывает их среди декораций леса и ведет со львами, тиграми и пантерами ожесточенную борьбу. А -а -а! да! Весь Париж сбегается на эти представления. И весь Париж увидит вас – Увидит вас прекрасной и очаровательной Более, чем когда-либо Я согласна! Ну, вот и прекрасно. Да, вы правы. Конечно. Я буду чувствовать особое удовольствие при виде этих страшных чудовищ, которые напомнят мне о тех, с кем геройски сражался мой полубог. Ну, вот и хорошо, я дитя Я согласна, моя. я согласна, потому что первый раз в жизни я хочу, чтобы меня нашли красавицей все на свете. Я согласна, потому что я... Опять. Да-да, водите. -да, Простите, госпожа, там пришел господин Роден, прикажите просить Просите, Флорина, мы давно ждем его Вошел Роден Ему достаточно было быстрого взгляда на Адриену и графа Чтобы понять, что он попал в очень затруднительное положение Граф довольно дерзко высказывал своей антипатии к ордену И появление Родена его насторожило Опираясь на камин, граф продолжал говорить с Адриеной, лишь на мгновение презрительно посмотрев на Иезуита, и не ответил на его глубокий поклон. У Адриены ушло чувство мщения, но вдруг ее охватил приступ насмешливой веселости. Раден впервые за долгое время почувствовал себя очень скверно. Он понял, что ему придется провести дурные четверть часа.